Глава десятая. Что натворила самовольная смерть? Одинокие. Обывание Федоточи и о любви. Угадайте. Объяснение, кляузы, брат с сестрою, интимные прожекты, чтение своих и чужих писем, отъезд Николая, внезапная новость. Март начался, как всегда в тех местах, теплый, ясный, солнечный, с легкими морозцами по ночам. Показались проталинки, с крыш капало, по дорогам появились зажоры, там и сям зазвенели ручейки, ждали вот-вот тронутся лага, лед на пруду взбух и посинел. Далее выделялись с особенной отчетливостью, леса покраснели. В рощи завозились грачи, воробьи весело чирикали по застрехам, пошли слухи, что прилетели жаворонки. Как вдруг зима точно спохватилась. В день сорока мучеников утром похоронили искромсанное уездным лекарем тело капитана Аверьяновича, а с вечера подул суровый московский ветер, заклубились тучи, повалила метель. В одни сутки намело сугробы, сковало зажоры, занесло дороги. Леса переполнились унылым шумом. Разыгралась такая погода, хоть бы в Филипповке, закутила на целые двенадцать дней. И никогда такой страх не охватывал Горденина. Все связывали внезапную перемену погоды С нехорошей кончиной капитана Аверьяныча нашлись очевидцы самых странных вещей. Кому-то привиделся конюшей в коридоре рысистого отделения, кто-то своими глазами видел, будто мертвец ходил в манеже, кузнец Ермил встретил его на перекрестке. В дневнике любезного в самую полночь слышали тяжкие вздохи. На дежурство... Отправлялись по два, по три человека. Даже старики испытывали приступы лихорадки, ночуя в конюшнях. Ночью ни один смельчак не решался ходить в одиночку. Страшно гремели крыши, протяжный гул, треск и стоны доносились из сада и рощи в избах было не менее жутко в окна точно кто царапал когтями из трубы слышалось завывание временами плакал пронзительный визгливый надрывающий голос вообще время наступило такое что николай и веруся чувствовали себя заброшенными в какой то дремучий лес Отовсюду поднялась такая непролазная чаща нелепого, баснословного, невероятного, что пропадала решимость продираться сквозь нее, опускались руки. На на вечера совсем перестали ходить, ученики и те сделались невнимательны, впадали в какую-то странную одеревенелую рассеянность, таинственно перешептывались между собою, замолкая каждый раз, как только подходила к ним Верусия. — Знаете что, Верфаминишна сказала сказал однажды Николай, — не будь вас, сбежал бы я отсюда, куда глаза глядят. — Да, я должна признаться, — медленно выговорила Веруся, — страшно делается по временам. — Ну, хорошо, вы здесь. Вот читаем, говорим. Но без вас? — И так странно. Я положительно осознавала себя счастливой вот до этого ужаса. Все казалось так легко и так просто. Ну, суеверие там, первобытные понятия и прочее, так ведь легко казалось все это опровергнуть, разъяснить, доказать. И вдруг совсем-совсем нелегко. Павлик! Павлик, ведь это такая прелесть! Но и он замкнулся, и у него, когда я заговорила, такое сделалось упрямое, такое неискреннее лицо. Ах, тоска! Послушайте, ужели вот у нас так-таки и нет ничего с ними общего? То есть я не говорю о пустяках, о том, что они понимают, например, пользу грамотности почти одинаково со мной. Нет, о важном... В основах-то уже ли ничего нет общего? Вы насчет нелепости и тому подобное? И об этом, и вообще? Я насчет того говорю, что сидим мы точно Робинзоны на необитаемом острове, и никому нет дела до наших интересов, никто не разделяет наших убеждений. Все слились в одно и отстранились от нас. Нет общей почвы, как пишет «Ефрем Капитоныч, обойдемся. Очнуться, и опять явится понимание». «Ах, я знаю, но вот в какие то минуты чувствуешь себя каким-то ненужным придатком. Скажите, встречали вы из них, ну, хоть одного, с которым можно было бы обо всем, обо всем говорить, и он бы понимал, одинаково с вами рассуждал бы?» «Как вам сказать, ежели взять до известной степени встречал такого?» Вот чья была эта изба? Столяр один. Собственно говоря, тоже пропасть мистического, однако же редкий удивительный человек. Я вам вот в чем должен признаться. Коли я теперь таков, каким вы меня видите, то есть достаточно понимаю, где правда и кого по справедливости нужно сожалеть, Я этим весьма обязан столяру. Ну, конечно, и Косме Васильчу, э, я вам рассказывал о нем, и Илья Финогенч, сами знаете, сколь горячие его письма, и Ефрем Капитонович отчасти, и вас я никогда не забуду, все так. Но первое это зерно — столяр. Где же он? А тут верст засорок. Признаться, я потерял его из виду. Из того села у нас больше не работают. Спросить не у кого. Так и потерял. — От чего же? Разве нельзя съездить узнать? Николай покраснел до ушей. — Как бы вам разъяснить, — проговорил он в замешательстве. — Жена у него была, ну и вообще вышла подлость с моей стороны. Мне трудно рассказывать Веру Фоминишну. Веруся, в свою очередь, вспыхнула и внезапно потемневшими глазами взглянула на Николая. «Расскажите», — повелительно произнесла она. Николай долго не решался, хотя в то же время ужасно желал открыться именно Вирусе. Наконец осмелился и с мучительными усилиями начал и договорил до конца. Вируся слушала с опущенными глазами. Какая-то жилка едва заметно трепетала около ее губ. «Вот и все-с», заключил Николай, робко взглядывая на девушку. «Вы ее любили?» — спросила она после долгого молчания. «Не знаю», — прошептал Николай. «Был эдакий подлый порыв, но любил ли, не знаю». «Я слышала, у вас еще происходил роман с женой Алексея Козлихина, правда?» Вот уж никакого. Она мне давно нравилась, но романа не произошло. Ежели говорить по совести, я даже ее обвиняю. За что же? Как же -с? Сама всячески кокетничала, а вдруг узнаю, у ней интрига с Алешкой. С Алексеем, — с гримасой поправила Верусин. Ну да, вот с Алексеем-то этим. Я в ней сразу разочаровался. Вы говорите, она нравилась вам. Вы ее любили? То есть, как сказать, ей-богу, не знаю. Ну, вообще, любили вы кого-нибудь? Вот так, как в романах, у Тургенева, например. Николай взглянул на Вирусю. У него так и застучало в груди. Лицо ее являло вид какого-то раздражительного возбуждения. На губах бродила неловкая, насильственная улыбка. Не знаю, Веруся звонко расхохоталась. «А я так люблю!» — крикнула она с вызывающим видом. «Кого же?» «Угадайте!» И вдруг встала и сделала серьезно. «Ну, пора, однако. Мне хочется спать. Идите, затворю за вами». И когда Николай совершенно ошелелый от каких-то блаженных предчувствий, но вместе с тем смущенный, растерянный, робкий, более чем когда-нибудь вышел на улицу, Вируся еще раз крикнула ему вдогонку: Угадайте же! Однако между ними. Больше не возобновлялось такого разговора. Напротив, с этого вечера они как-то отдалились друг от друга, стеснялись оставаться наедине, говорили только о делах, да гораздо реже, чем прежде о книгах. Тон дала Вируся. Она все точно сердилась. Николай же не мог не подчиниться, хотя в душе мучился и недоумевал, а в конце концов, в свою очередь, начал злиться на Вирусю, Намеренно стал показывать необыкновенную холодность. Через одну гимназическую подругу Веруся нашла себе на лето урок, где-то за Воронежем. Мартин Лукьянович благодушно отговаривал ее. «Ну, охота вам, Вера убеждал он. «Жили бы себе в не да отдыхали. Дались вам эти анафемы уроки. Все равно жалованье будете получать». Но у Веруси были особые планы. На зиму она мечтала выписать журнал, купить глобус для школы, да, кроме того, деньги постоянно требовались в сношениях с деревенскими людьми. Николай, обескураженный ее сборами, решился во что бы то ни стало переговорить с ней и объясниться, в чем же, наконец, причина их натянутых отношений. До самого отъезда это не удавалось. Подали тарантас с крыльцу. «Знаете что, Вера Фомишна, с дерзостью отчаяния произнес Николай, я, я провожу вас до станции». Веруся молчаливым наклонением головы изъявила согласие. Дорогой говорили о погоде, о хлебах, несколько пострадавших от засухи, о том, что в отечественных записках недавно появилась замечательная статья и нужно бы достать эту книжку. Вдруг Николай осмелился. «А я ведь угадал!» — воскликнул он, натянуто улыбаясь. «Помните, вы задали мне задачу, Вера Фоминишна? Я угадал!» Веруся притворилась, что припоминает. Потом сердитая морщинка показалась на ее лбу. «Ну и поздравляю вас!» — сухо ответила она. Николай опустил голову. Долго ехали молча. Только Захар бормотал с лошадьми и почмокивал, шлепая кнутиком. «Срам!» — неожиданно вскрикнула Веруся, смотря куда-то в сторону и нервически кусая губы. «Слов нет! Какой срам! Думать о пошлостях, когда столько работы, когда ничего еще не сделано, и вдобавок, когда только что наступает серьезный труд! Презирать кисейных барышень вдруг самой, самой! О, какой срам!» И с живостью повернувшись к Николаю, «Пожалуйста, забудьте! Пожалуйста, ни слова об этом!» Если хотите, чтоб я вас уважала. Горденина понемногу успокоилась, хотя ошеломленная столь жестоко и не входила в свою прежнюю колею. Особенно не ладилась по конному заводу. Григорий Евлампч мало смыслил в расистом деле, но как человек себе на уме ломать старинные порядки избегал быть строгим, подобно капитану Аверьянчу, Он и подавно боялся. Тем не менее, трое коренных горденинских людей потребовали увольнения: наездник Мин Власов, кучер Василий и маточник Терентий Иванович. Всех троих уже давно сманивали воронежские купцы. "Что за причина?" спрашивал управитель. Причины, Мартин Лукьянч, нисколько нету. Степенно и почтительно докладывали старые дворовые. А уж так. несподобно Но почему? Всячески несподобно Новые порядки, изволите ли видеть. К примеру, Григорий Евлампов, то он швейцаром, а то в конюшие, несообразие «Да вам-то что? стал быть, барская воля конюшем его анафему поставить. Известно, барская, мы это всегда готовы понимать. Но только воля ваша, пожалуйте, расчет. Мартин Лукьянч для приличия ругал их, стыдил, усовищевал, но в душе совершенно соглашался с ними». Он глубоко презирал Григория Евлампча и был убежден, что рано ли поздно ли Гордининский завод утратит всю свою славу с таким конюшем. Григорий Евлампч понимал, что не угоден управителю. Думал, он сначала понравится тем, чем привык нравиться начальству в эскадроне и господам, когда был швейцаром. Изъявлял отменную почтительность, вытягивался в струнку, поддакивал, был покладлив, сыпал льстивые слова, ничто не помогало. Тогда Григорий Ивлампыч серьезно встревожился за свое благополучие и начал составлять кляузы. Не проходила недели, чтобы Юрий Константинович не получал из гордения на серого самодельного пакетца, а в пакетце такие извещения. Кляуза номер один. Имею честь рабски доложить вашему воскородию, как будучи вашего высокородия, погроб верный слуга, и как разрывается душа при беспорядках в здешней вотчине, что управитель Рахманный, неизвестно зачем ездил на базар, и, вратимшись, столько пьяный даже икал, и бымши вытащен под мышки, все видели и смеялись, тройка же носила животами, и вся страдала по случаю загона. Номер два. У в сын Николай без перерыва скитается в школу, в той придирке будто помогает учительнице, но это одни шашни, и даже жаль, куда расточаются господские деньги, а между тем отец собственному сыну беспрепятственно выдает жалование. Номер три. Забыл своевременно рапортовать. Он, и же в сын, имеет злокачественную переписку с Ефремом Капитоновым и распустил по водчине такие дерзкие слухи, что вы изволили приказывать как секрет. Номер четыре. И еще забыл доложить, как, получивше ваше распоряжение и, имея долг службы наблюдать субординацию перед господами, управитель неоднократно провозглашал по направлению вашего высокородия отчаянные слова. И еще упокойник-капитон, самовольно задушившись, оставил часы, И при онных золотых часах с золотой цепочкой сыскалась записка в рассуждении того, что часы вручить господам, а управитель распорядился, что он, где в выступлении ума позабыл, и продал часы купцу Мехкову за низкую цену, будто напомин души. Но, между прочим, часы стоили верных двести целковых, и, сколь видна придирка, ежели все известно, сколь строго воспрещено умолять за удавленников, и притом том у покойников отродье нанес такой ущерб. Номер пять. Прискорбно глядеть, как расточается барское добро, посеянная ровая пшеница, и из оной пшеницы не взошло две десятины от управителева упущения, потому семена подмокши, и крыша дала течь, но управителю дела нет, и только преследуют верных господских слуг, которые слуги и от вашего высокородия обиды не видали» и мужикам поблажка, в смысле потрав и тому подобное. А земля сдается на три рубля серебром дешевле людей, и опять же покос сдается почти даром. Удивительно видеть огромадный ущерб, жестокосердие и поблажку. Но все молчат. Номер шесть. Учительница вошла в союз, «С управителевым сыном, и нет, чтобы чувствовать и благодарить, как живут на всем господском и без труда, но всячески проповедуют разврат по мужицкому направлению, именно мужья жен, а отцы детей, чтоб не били, старосту учесть и сместить». На священника отца Александра, будто дерет с живого и мертвого жаловаться по начальству, шапки перед старшими не ломать, и еще читали. По зловредной книжке «Мораль на господ», будто один мужик двух генералов прокормил, хотя же генералы, как я наслышан, выставлены в штатском виде, однако и тому подобные их злодейства достаточно известны по газетам и из того, что в бытность мою в Петербурге доводилось слышать. Номер семь. Управитель продал ставку купцу «Лычеву», И говорит «четыреста пятьдесят рублей за голову, но я спится в ихнем глазу, и при том, как торговались, не был, и истинно душа болит в рассуждении того, что управитель продешевил, а почему, всем известно, хотя же и молчат. Номер восемь. Управитель в сын загнал лошадь, пала на передние ноги, но, между прочим, утверждает, будто давно попорчена». Номер девять. Учительница гоняла тройку барских лошадей на станцию. Номер десять. Управитель был в гостях без внимания, что начинается покос. Номер одиннадцать. Николай Рахманный сказал Я декляузников не боюсь, и господади нам не страшны, и скосился в мою сторону, потому всем известно, каков я есть верный слуга и им вострый нож. Номер двенадцать. По случаю управителевой сестры зарезан первосортный экономический теленок. Приехавшее на паре, лошади поставлены без зазрения совести на барский овес, и кучер имеет харч на застольной. Истинно в прискорбии замечаю господские убытки.